В двери заскрежетал ключ, потом раздался звонок. Валя торопливо вышла в коридор, подошла к двери. Так и есть, она забыла вытащить свой ключ из замка, и теперь снаружи его было не открыть. А там за дверью стоит Виктор, вернувшийся из командировки. Валя повернула ключ, нажала на ручку, одновременно натягивая на лицо выражение радостного удивления — Она точно знала, что скажет ей Виктор. «А вот и я, а ты ждала кого-то другого?» И засмеется привычной шутке. Дверь открылась. На пороге стоял Виктор с дорожной сумкой в руке. «А вот и я», — проговорил он, широко улыбаясь. «А ты ждала кого-то другого?» Он рассмеялся хрипло, и Валя засмеялась вместе с ним его дежурной шутке. «Все как обычно». Только сегодня она вдруг отметила, какой неприятный у него смех. Как будто ворона каркает. Да не простая ворона, а простуженная. Кашляет, задыхается, но все равно каркает. Через силу. Валя тут же опомнилась. Что это с ней? Муж вернулся из командировки, они расставались на три дня, а ей совершенно не хочется его видеть. Смех, видите ли, неприятный. С чего вдруг? Ведь не первый раз она его слышит. Чтобы выбросить пустые мысли из головы, Валя подошла к мужу и положила руки ему на плечи, потянувшись поцеловать. Но он быстро отстранился. «Потом, малыш, все потом. Я с дороги грязной сначала в душ». Бросил сумку и наклонился, снимая обувь. С удивлением она заметила, каким свежим, помолодевшим кажется муж. Вроде не из деловой командировки вернулся, а с морского или горнолыжного курорта и тут же вспомнила, что он всегда так выглядит после своих поездок. Может, это вовсе не деловые поездки? Может быть, у него появилась другая женщина? Мысль эта пришла в голову так неожиданно, что Валя едва не вскрикнула. Хорошо, что Виктор в это время возился со шнурками, чертыхаясь, узел завязался крепко. Валя с любопытством взглянула на мужа и тут же поспешно отвела глаза. Он как раз справился со шнурками и скрылся в ванной, не оглянувшись на нее. «И хорошо», — подумала Валя, — «хорошо, что не оглянулся». Виктор бывает необычайно проницательным. Он мог прочитать по глазам ее мысли. Незачем унижать человека подозрениями, тем более что мысль — это совершенно абсурдно. Они женаты почти полтора года, и ни разу за это время он не давал ей ни малейшего повода для подозрений. Никогда не находила она следов незнакомой губной помады на рубашке, никогда не пахла от него чужими духами, только мылом и собственным одеколоном. Не хватал трубку мобильного телефона и не спешил уединиться, чтобы поговорить без свидетелей. Валя, конечно, никогда не читала его СМС, но знала, что там нет ничего личного, только по делу, потому что мобильник валялся у него на столе без присмотра, Значит, Виктор не боялся, что она что-то может найти. На вечеринках и приемах он, конечно, не сидел с ней рядом, но и не обжимался в углу с какой-нибудь посторонней бабой, не хихикали и не крутились вокруг него девицы, не называл он их лапочками и не шлепал по попе при каждом удобном случае. В общем, прилично держался. Солидный мужчина, аккуратный, сдержанный, немногословный. Одет всегда очень хорошо, уж за этим она внимательно следит. Серьезный человек, как и подобает владельцу собственной фирмы. Фирма не такая уж крупная, но и не маленькая. И не просто ввозит Виктор что-то из-за рубежа и продает. Нет, у него собственное производство. Небольшой заводик в Карелии, недалеко от Петрозаводска. Что они там делают? Дюбеляр, винтики, шурупчики, еще много всего. Валя не очень этим интересовалась, да Виктор и не рассказывал. «Ни к чему, мол, тебе голову загружать, это мужское дело». Тут Валя с ним согласна. И правда не женская. Он сам во всем разберется, это его работа. Этим он и привлек ее в свое время. Солидный, серьезный человек, все у него упорядочено, все по полочкам разложено, все на своих местах, все по плану. Надежный, в общем. Живет по твердо установленным правилам, и ее к этому приучил. Так она и не сопротивлялась, с радостью согласилась. Так и живут они уже полтора года. Он довольно часто в командировке ездит. Говорит, что производство надолго оставлять нельзя. Раз пустишь дело на самотек, потом не нагонишь. Валя без него не скучает, но встречает его с радостью. Так было до сегодняшнего утра. Не замечала она, что у мужа смех такой неприятный и что слишком он посвежевший, обновленный какой-то. Глаза блестят, улыбается. Уезжал не такой, сердитый был мрачный, накричал на нее из-за ерунды какой-то. Она подумала тогда, что на работе неприятности, для мужчин это важно, и не стала обижаться, простилась по-хорошему и сейчас не станет напоминать, как рявкнул перед отъездом на нее и дверью раздраженно хлопнул. Тем более, что, судя по его виду, все хорошо, разобрался он с неприятностями. Ну и ладно, теперь будет у них обычная, спокойная, размеренная жизнь. Так что все ерунда, эти ее мысли. Ничто не указывает на то, что муж завел любовницу. Не смотрит он на других женщин, она бы это заметила. «Малыш, белье принеси!» — крикнул Виктор из ванной. «Иду!» — встрепенулась Валя. «Иду, дорогой, сейчас!» Капитан Петр Лебедкин сидел перед крупномасштабной картой, наморщив лоб. Дверь кабинета открылась. Капитан прикрыл карту пустой картонной папкой, опасливо оглянулся, но тут же расслабился. На пороге стояла его напарница Дуся. «Сто килограммов женской красоты», как она сама себя называла. У Дусей, правда, всего было много. Глаза, круглые как блюдца, рот до ушей, румянец во всю щеку, буйновьющиеся волосы, сороковой размер ноги. Когда она появлялась, в любой даже самой просторной комнате становилось тесно. Что уж говорить про крошечный кабинет капитана, который он делил с Дусей. Они даже входили в кабинет по очереди. Сначала бочком проскальзывал Лебедкин и быстренько усаживался за стол. Затем уж утверждалась на своем месте Дуся. Стул для нее специально сделал знакомый столер, в полтора раза шире обычного и в три раза прочнее. «Вольно, Лебедкин!» — гаркнула Дуся, захлопнув за собой дверь. «Что опять?» Голос у нее тоже был под стать габаритом, зычный, как у старшины на плацу. «Да я ничего. Я вообще просто так», — забормотал Лебедкин. «Отчет писал». «Знаю я, какой отчет», — Дуся ухмыльнулась. «Опять твой маньяк где-то объявился. Я же вижу, Петька, как у тебя глаза горят, и карты на столе разложены. Рассказывай уж, не держи в себе, то лопнешь от переполняющих тебя эмоций». «Ну да, снова он». Лебедкин тяжело вздохнул и вытащил карту на середину стола. «Где на этот раз?» «Город Воздвиженск, недалеко от Вологды. И смотри, примерно такое же расстояние от Петербурга, как во всех предыдущих случаях». Капитан воткнул в карту флажок, потом линейкой отмерил расстояние между двумя городами. «Вот видишь, 22 сантиметра, то есть примерно 550 километров. На поезде за ночь можно доехать». «Ох, попадет тебе от начальства, если узнать, что ты опять этим занимаешься!» а откуда, интересно, оно узнает?» Любеткин пристально уставился на Дусю. «Ну, не от меня же», — ответила Таня, отводя глаз. Дуся была баба хорошая, это признавали все, так что в ней капитан Любеткин мог быть уверен, хотя его поиски она не одобряла. «А больше не от кого», — припечатал капитан. «Да от тебя и узнает!» вздохнула Дуся. «Ты слишком увлечен этим делом, как будто больше заняться нечем. А у нас, между прочим, пропасть работы». «И ты туда же», — поморщился капитан. «А ты как думал? Ограбление почтальона Дудкиной до сих пор не раскрыто, ведь забрали у тетки пенсию со всего подъезда. Еще и напугали до смерти. Взлом книжного магазина висит, а тут еще эта история в библиотеке». «Какая история?» Без видимого интереса спросил капитан. «В какой библиотеке?» «Вот видишь, ты даже не помнишь о текущей работе. В библиотеке имени Гутенберга какое-то странное происшествие. На читателей и персонал внезапно напал повальный сон. А когда все проснулись, в помещении обнаружены следы вандализма. Две сотрудницы госпитализированы в тяжелом состоянии. У одной инсульт, а вторую кто-то приложил по голове бюстом писателя Крылова». «Какого писателя?» — машинально переспросил Лебедкин. «Крылова, который ворону и лисицу сочинил, небось, учил в школе». «Учил, даже пятерку за нее получил». «Постой», — спохватился Петр. «Ты же сказала, что библиотека имени какого-то другого этого, как его». «Гутенберга», — подсказала Дуся. «Вово, -во, почему же бюст Крылова, если библиотека имени Гутенберга?» Вот этого не знаю, это не к нам вопрос, а к нам, почему дело до сих пор не раскрыто. А мы-то каким боком, осведомился Лебедкин. Тут скорее медики должны заниматься. Ты же сама сказала, что у бабульки инсульт, причем здесь полиция. Да ты хоть слушаешь, что я говорю, рассердилась Дуся. Ведь библиотекаршу по голове шандарахнули. Я в больницу звонила, сказали, кость вроде не треснула, но сотрясение мозга и жуткая гематома. Вроде в себя пришла, только ничего не помнит. Должны же мы выяснить, кто ее так. Ведь могла и концы отдать. В это время на соседнем столе ожил факс. Из него медленно поползла бумага. Вот, вот оно. Лебедкин вскочил, бросился к факсу. Но Дуся, несмотря на свои внушительные габариты, обогнала его. Вгляделась в ползущую из аппарата распечатку. «Ага, город Воздвиженск», — прочла она. «Городское управление полицией, отдел по расследованию особо тяжких преступлений». «А ты, — говоришь, — от кого начальство узнает? Да проследят твои контакты и дело в шляпе». «Подожди, подожди», — отмахнулся капитан и вгляделся в факс. На листе бумаги появилось женское лицо, темные волосы, высокие скулы, широко расставленные глаза. «Ну, видишь, тот же тип лица» проговорил Лебедкин, срывая лист с аппарата. «Тот же самый! Он! Однозначно он! Это наш маньяк!» С этими словами он бросился к своему столу, вытащил из ящика свернутый в рулон лист картона, разложил на столе. На листе были наклеены несколько женских фотографий, чем-то неуловимо похожих. «Ты видишь!» — восклицал Лебедкин, размахивая руками. «Тот же самый тип!» «Глаза широко расставлены, скулы высокие, темные волосы...» «Волосы наверняка окрашены», — машинально уточнила Дуся. «Светлый каштан...» «Номер точно не скажу, надо с Марьяной поговорить, парикмахершей, к которой я хожу...» «Кстати, давно пора к ней сходить...» — Дуся бросила взгляд в зеркало. «Выгляжу как настоящий дикобраз...» Замечание было удивительно верно. Ее волосы росли сами по себе и мастера в салоне только вздыхали, выпуская Дусю из своих рук. Ненадолго, мол. «Вот, ты тоже видишь», — горячо воскликнул Лебедкин. «Значит, я прав. Это он, это наш человек. И он снова убил, примерно через месяц. И будет дальше убивать, если мы его не остановим». «Ну, не знаю», — протянула Дуся. «На факсе цвет волос непонятен, видно только, что темные». Я им напишу. Попрошу прислать цветное фото по электронной почте. Ох, влетит тебе от начальства. Тебе же прямым текстом велели закрыть то дело. Ага, а он будет убивать снова и снова. Дуся, если мы его не остановим, его никто не остановит». «Как с тобой трудно, Лебедкин!» вздохнула Дуся, подперев рукой щеку и с жалостью глядя на напарника. Примерно год назад на подведомственной территории случилось жестокое убийство. Задушили Елену Василькову, заместителя директора небольшой торговой фирмы. В свой последний день Елена допоздна засиделась на работе, вышла из здания, но почему-то не поехала домой на машине, а пошла пешком к станции метро. И на полпути к этой станции... Ее нашел на следующее утро мужчина, который вывел на прогулку своего песика породы йоркширский терьер. Выглядела Елена ужасно. Багровое лицо, выпученные глаза. Все говорило об удушении. Дело поручили капитану Лебедкину. Первым делом он поговорил со всеми сослуживцами и знакомыми потерпевшей и выяснил подробности ее личной жизни. Василькова была не замужем, но у нее был постоянный друг, с которым она встречалась уже больше года. Его-то капитан и заподозрил в первую очередь. Как известно, мужчин чаще всего убивают жены или любовницы, а женщин, соответственно, мужья или спутники жизни, проще говоря, любовники. Однако в этом случае правило не подтвердилось. У любовника Елены обнаружилось «железное алиби». Во время убийства он в другом конце города попал в дорожную аварию и дожидался сотрудников автоинспекции, а потом присутствовал при составлении протокола. Это могли подтвердить другие участники аварии, а также приехавшие на вызов гаишники. Кстати, выяснилось, почему Василькова пошла к станции метро. Ее бойфренд сообщил, что Елена позвонила ему и сказала, что ее собственная машина не завелась, просила приехать за ней. На что мужчина ответил довольно резко, что можно понять, учитывая, в каком он сам был положении. «Если бы я знал, чем это кончится», — проговорил он под конец разговора с Лебедкиным. Капитан обследовал машину погибшей, которая все еще стояла на парковке возле офиса. К его удивлению, машина легко завелась. «Непонятно», — пробормотал Лебедкин. Он еще раз поговорил со служивцами Васильковой, затем тщательно обследовал место преступления, опросил жителей близлежащих домов, но никто из них не видел ровным счетом ничего подозрительного в роковую ночь. Единственный, кто что-то заметил, был бомж, который копался в близлежащей помойке, но его показания вряд ли можно было приобщить к делу. Мужик утверждал, что незадолго до предполагаемого времени убийства столкнулся в переулке с огромной обезьяной. «Целая горила, горячился бомж. «Или, может, этот? Как его? Огром Гутанг!» Встречу бомжа с гориллой Лебедкин отнес насчет застарелого алкоголизма и регулярного употребления некачественных спиртосодержащих напитков. От полной безысходности он хотел было попробовать на роль подозреваемого самого бомжа, однако вскоре выяснилось, что и у того было алиби. Как раз в то время, когда Елена Васильевна выходила из офиса, что было зафиксировано камерой наружного наблюдения, полицейская машина подобрала бомжа и отвезла его в приют для бездомных, где он проспал до самого утра. Итак, капитан целых два месяца безуспешно разбирался с этим убийством, и тут произошло еще одно, правда, в другом районе. На этот раз убили женщину-адвоката она тоже задержалась на работе вышла на улицу попрощавшись с ночным дежурным и пропала а на утро была найдена задушенной в двух кварталах от офисного центра Убийство расследовали сотрудники другого отделения полиции но капитан лебедкин связался с ними заметив в двух этих преступлениях несомненное сходство во первых обе убитые были деловыми много работающими женщинами во вторых Обе допоздна задержались на работе. В-третьих, у обеих не было семьи. А когда капитан Любедкин увидел прижизненную фотографию второй потерпевшей, понял, что они и внешне были очень похожи. У нас орудуют серийные убийца, заявил он своему начальнику, подполковнику Медведкину. Нам нужно создать специальную группу и совместно расследовать два этих убийства. Американских фильмов насмотрелся — неодобрительно спросил начальник. — Это у них там чуть что, сразу серийный убийца действует. А у нас такого вообще не бывает. — А Чикатила, перебил начальника Лебедкин. — А Витебский маньяк? — Ты, Лебедкин, не умеешь слушать руководство. Если начальник сказал, что не бывает, значит, не бывает. И нечего меня перебивать. Но даже если ты прав, и это один и тот же человек... «Все равно два убийства — еще не серия. Вот если убьет третий раз...» «Что ж, мы будем сидеть сложа руки и ждать нового убийства?» — тоскливо осведомился Лебедкин. «Почему сложа руки?» Медведкин недовольно поморщился. «Наши коллеги занимаются вторым убийством. И пусть занимаются, а нам и одного вполне хватит. И кроме того, Лебедкин, у тебя хватает другой текущей работы». В общем, если через месяц будет третье убийство, так и быть. Поговорим. Через месяц третьего убийства не произошло. И через два месяца тоже. И даже через три ничего похожего не случилось. И через четыре. Но как-то просматривая, исключительно из общего развития, сводки преступлений по стране, Капитан Лебедкин выяснил, что за это время случилось два очень схожих преступления в других городах. Были задушены женщины, поздно возвращавшиеся с работы. Одна в Твери, другая в Петрозаводске. Лебедкин немедленно связался с местными полицейскими, запросил у них материалы дела, после чего отправился в кабинет к начальнику. «Я же говорил вам, что у нас орудует маньяк», — заявил он прямо с порога вы сказали что два случая еще не серия но теперь у нас уже четыре о чем это ты лебедкин осведомился медведкин оторвавшись от разложенных на столе бумаг какие еще четыре случая да вот же капитан бросил на стол перед начальником выписки из сводок одна женщина задушена в петрозаводске другая в твери это явно наш человек как это наш — неприязненно протянул Медведкин. — Если ты сам говоришь, что один случай в Петрозаводске, а другой — в Твери. А мы с тобой пока что в Санкт-Петербурге служим. И лично я в другой регион не собираюсь. — Так это он, наш человек, туда поехал, чтобы следы замести, — забормотал Лебедкин. — Смотрите, до Твери 540 километров, до Петрозаводска вообще 425. Вполне можно за ночь доехать. «Ты, Лебедкин, случайно не пьян?» Медведкин перегнулся через стол и подозрительно принюхался. «Вроде нет. Что ж ты тогда хинею какую-то несешь?» «Почему ахинею?» «Однозначно в обоих случаях имеется сходство с нашими убийствами. Обе жертвы — деловые, работающие женщины, обе задушенные и даже внешнее сходство на лицо. Вот, видите, темные волосы, скулы, глаза». «Откуда у тебя эти фото?» — подозрительно осведомился начальник. «В сводке фотографии жертв не помещают». В голосе его при этом зазвучали отзвуки надвигающейся грозы. «Да я связался с местными коллегами, они мне и выслали...» — проговорил Лебедкин, не замечая этих грозных признаков. «А кто тебя уполнома... уполномочивал?» — пророкотал Медведкин. Гроза в его голосе уже вполне созрела, а в глазах засверкали полноценные молнии. «Я тебе это поручал». «Никак нет». Лебедкин почувствовал, что ничего хорошего из этого разговора не выйдет. «Может, тебе вышестоящее руководство поручило?» прогремел Медведкин, бросив выразительный взгляд на потолок. Лебедкин на всякий случай тоже взглянул наверх, но не увидел там ничего интересного. Потолок в кабинете начальника был подвесной, современный, не то что у самого Лебедкина. — А если тебе никто этого не поручал? — грохотал начальник. — Если никто не поручал, так какого же, ты спрашивается, разводишь самодеятельность? — Ну, это же наш человек, — простонал капитан. — Трудно с тобой, — Медведкин перевел дыхание. «Тверь? Она в другой области находится. А Петрозаводск вообще в Карелии, так что к нам это никакого отношения не имеет». «Но это наш человек», — не унимался Лебедкин. «Это серийный убийца. Вы же сами сказали, два случая еще не серия, а вот три серия, а тут уже целых четыре». «Ты по-русски понимаешь? Или с тобой нужно на каком-то другом языке объясняться?» — осведомился начальник. Может быть, на английском или на этом, на латыни? По-понимаю. А я вот не уверен. Все эти случаи, за исключением первых двух, произошли в разных регионах. Больше того, в разных субъектах федерации. Значит, они учитываются в разных статистических показателях. Так что никак между собой не связаны. Не имеют друг к другу никакого отношения. «Почему же не имеют?» «Вот, смотрите, от Твери до Петрозаводска прямого транспорта нет, если только с пересадкой. Зато из нашего города и туда, и туда прямые маршруты имеются. И я думаю, что он живет у нас, в Петербурге. А туда ездил либо по каким-то делам, либо специально, чтобы там совершить свое преступление. Он как раз на то и рассчитывал, что убийства не свяжут друг с другом из-за удаленности и не выйдут на него». «Ты все сказал?» Перебил его начальник. Лебедкин молчал, опустив взор. На этот раз он понял, что ничего хорошего из их разговора не выйдет. «Тебе сколько лет, Петр?» — неожиданно сменил тему Медведкин. На этот вопрос ответить было нетрудно, не то что на все предыдущие. «Сорок два», — бодро рапортовал Лебедкин. «Сорок два, а ты все еще капитан». Начальник обжег Лебедкина взглядом. «Другие сотрудники в таком возрасте уже майоры, а некоторые особо способные даже до подполковника дослужились». Медведкин скосил взгляд на собственный погон. «А ты все еще капитан, и никаких перспектив у тебя. А почему, как думаешь?» На этот раз Лебедкин промолчал. Не то чтобы у него совсем не было ответа. Просто он знал, что его ответ начальнику не понравится». Впрочем, начальник ответа и не ждал. «Потому, Петр, что ты вместо того, чтобы неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, занимаешься в рабочее время художественной самодеятельностью. А полиция — это не место для самодеятельности. Полиция — это место для строгой дисциплины и неукоснительного исполнения приказов». «Но ведь это явно наш человек», — простонал капитан. Аналогичный почерк. И жертвы такие похожие, и почерк убийства, следы удушения и прочее. Ты у меня сейчас тоже будешь похож на жертву, со следами удушения и прочим. Где, говоришь, их обнаружили? В Твери и в Петрозаводске, бодро отчеканил Лебедкин, вообразив, что начальник все же заинтересовался его расследованием. Впрочем, его надежды быстро растаяли. Так вот, Лебедкин. «Если ты не прекратишь свою самодеятельность, я организую твой перевод в Тверь или в Петрозаводск, чтобы тебе сподручнее было. Хотя нет, Тверь и Петрозаводск — это для тебя слишком хорошо. Лучше переведу тебя в Селехард». «Это где ж такое?» — растерянно переспросил капитан. «Это, между прочим, город в Ямало-Ненецком округе», — мстительно сообщил начальник. Будешь проводить профилактическую работу среди оленеводов. Это тебе поможет избавиться от привычки к художественной самодеятельности. На этот раз капитан Лебедкин промолчал: А что тут можно ответить? Начальник, видимо, тоже выпустил пар и немного успокоился. Еще раз пристально взглянув на строптевого подчиненного, он внушительно проговорил: Ты все понял, Лебедкин! «Иди и занимайся своей непосредственной работой. У тебя много незавершенных дел. А про самодеятельность забудь. Если еще раз услышу от тебя о серийном убийце, вот тебе мое слово. Переведу в Салехард». В Салехард Лебедкину не хотелось. Он плохо переносил холод. Поэтому после того тяжелого разговора больше не обращался к начальству со своими идеями и догадками». Но он был человек на редкость упрямый, упертый, как говорили его сослуживцы, и никак не мог выбросить из головы таинственного душителя. И продолжал просматривать все сводки особо тяжких преступлений, поступавшие из разных городов северо-запада. В этих сводках он искал убийства женщин, совершенных по тому же образцу, что два петербургских и два иногородних. И вот сегодня нашел. На этот раз деловую женщину нашли задушенной в городе Воздвиженске в Вологодской области. «Послушай мой совет», — сказала Дуся, внимательно рассмотрев фотографии. «Не суйся ты с этим к начальству. Ничего, кроме неприятностей, на свою голову не огребешь. Я сейчас с Веркой секретаршей в туалете словечком перекинулась. На нашего шефа генерал наехал по полной программе, а на него сверху». Дуся подняла глаза к потолку. «Так что Верка ждет полного разгона, а секретарши всегда все знают. И если мы ни одного раскрытого дела немедленно не предъявим, кирды к нам!» Дуся выразительно провела ладонью по горлу. «Так что давай уж постарайся, поработаем как следует». «Да что там делать-то?» Петр с сожалением убрал материалы по маньяку в стол. «Хозяин книжного жлоб, сторожа уволил» а сигнализацию хорошую не поставил. Это раз. Во-вторых, ничего у него не взяли, даже открытки паршивых, ручки шариковые и то не унесли. Стало быть, просто хулиганство. И не сторож ли решил все это устроить, чтобы доказать, что без него не обойтись? Он взглянул на Дусю, ожидая ее поддержки. «А что мне девчонка, что на кассе сидит?» Говорила, что сторож заснул и дверь забыл запереть. Утром хозяин приходит, дверь распашку, охрана спит младенческим сном, но ну и уволил, орал сильно и денег не доплатил. Дядька-то выпивал, конечно, но в меру. Обиделся и грозил, что отомстит. Что ж теперь, человека на зону оформлять из-за сломанного замка и двери попорченной? Дуся нахмурила брови. Тот и оно, согласился Лебедкин. Думаешь, почему я с этим делом тянул? Жалко, мужика-то. «По глупости он!» Капитан тяжело вздохнул и снова поднял глаза на Дусю. «Ты вот что, пойди в книжный да поговори с хозяином. И к сторожу этому сходи, скажи, что доказательства у нас имеются. Пускай он ущерб поплатит, и хозяин тогда заявление заберет. А уж жлоба этого ты убеди там, ты можешь». «Это верно», — усмехнулась Дуся. «Нет такого мужчины, которого я не смогла бы уговорить». И это было чистой правдой. Мужики от Дусиного облика обалдевали. Она могла в веревке вить из них. Замуж, правда, никто не звал, но Дуся не унывала. Какие ее годы? Всего-то 31 первый пошел. Все еще впереди. «Теперь дальше», — Петр раскрыл следующую папку. «Насчет ограбления почтальонши. Первичный опрос свидетелей я проводил, пока ты с Хахалем в пансионате три дня отдыхала». «У нас серьезный разговор был», — обиделась напарница. «Хотели нашу совместную жизнь обсудить спокойно, без помех». «Ну и как? Обсудили?» — поинтересовался Лебедкин. «И что, решили? Поженитесь?» «Да что ты!» — Дуся махнула рукой. «Я-то думала, он меня в пансионат зовет, чтобы предложение сделать. А он, оказывается, решил со мной поговорить насчет коррекции фигуры». «Чего-чего?» — Лебедкин прыснул. «Сказал, что долго думал и пришел к выводу, что наша совместная жизнь невозможна без того, чтобы я не похудела. Можешь себе представить? Похудела!» «И что ты ему ответила?» — спросил Лебедкин, заранее зная, какой будет ответ. «Ну, сам посуди. Мне это надо? На кой черт мне эти заморочки? Я лучше другого мужика найду, которого моя фигура устроит. Тем более, что с этим проблем нет». «Это правильно», — Лебедкин погладил Дусю по плечу на твой век мужиков хватит вздохнул и продолжил ладно займемся делом значит насчет почтальонши тетка осторожная много денег с собой не носит предпочитает несколько ходок сделать бабульки все у нее постоянные и совсем старенькие те что помоложе да пободрее сами на почту ходят либо на банковскую карточку пенсию получают и в том подъезде таких набралось всего 5 человек а почтальонша это дудкина Говорила, что нарочно ходит в разное время, чтобы никто не знал и не перехватил ее с деньгами. И как думаешь, отчего она боится, но все же носит деньги, хотя другие отказываются? «Потому что бабульки ей за это малость приплачивают», — догадалась Дуся. «А что, она тетка богатая, ей 20-30 рублей, все деньги». «Значит, если никто на почте не знает, когда она конкретно деньги понесет, то она сама с бабульками договаривается». Допустим, звонит им и предупреждает. «Приду к трем часам или к двум. Ждите, мол, и никуда не уходите, чтобы обратно деньги не носить. А теперь ставлю перед тобой задачу. Выяснить все про пять старушек, что живут в том подъезде. Одни ли живут или с семьёй, а если одинокие, то нет ли внуков-обултусов, которые на бабкину пенсию облизываются. И главное, кому старухи говорили, что именно в это время им пенсию принесут. Поняла?» «Поняла», — ответила Дуся и подумала, что Петька Лебедкин — толковый мужик. Все бы у него было хорошо, если бы не зацикливался на мысли о маньяке. Ведь это просто бред какой-то. Ищет по всей стране похожие случаи и под свою гипотезу подстраивает. Нет, точно он на этом деле сдвинулся.